Глава двадцать Бремя командующего вновь легло на мои плечи. За мое отсутствие Герд неплохо подготовил новобранцев. Он и его помощники с утра до вечера гоняли вчерашних крестьян и ремесленников, обучая премудростям военного искусства. После нападения Мансура большинство раненых гвардейцев вернулось второй, их численность составляла тринадцать сотен, плюс две сотни зеленых рекрутов, которых наскребли по дальним поселениям обоих королевств уже после бегства Мансура. Тысячная кавалерия Даяна и тысячная армия амазонок усиливали армию более чем в два раза. Амазону Герт разместил за городом отдельным лагерем, разбив для них шатры. Их поставили на королевское удовольствие и предоставили возможность тренироваться самостоятельно. Жрицы в совершенстве владели не только луком, но и легкими мечами. Я распорядился выковать для них закрытые доспехи. Их сексе доспехи больше походили на купальники и годились лишь для охоты, а не для битв. Верховная Альруна хотела воспротивиться моему решению, но я быстро поставил ее на место. — На то воля лесного духа, — сказал я. Мой человеческий облик говорит его устами. — Да, великий! — Альруна склонилась передо мной на одно колено. Ночью из лагеря лесных жрец нередко раздавались крики, подвыпившие ты таверн, Приняв изрядную дозу горячительного, пытались проникнуть в лагерь амазонок в поисках большой и чистой любви. Но получали тумаки и удары стрел, наконечники которых обмотаны тряпицами. Подбитые ухажеры возвращались ни с чем, но каждую ночь все повторялось. Испытывая судьбу, вызывались все новые и новые богатыри. Слух о красоте вэтильниц глубоко въелся в удурманенные ромом умы. Мне пришлось издать специальный указ командующего, согласно которому все, кто покушался на невинность лесных девиц, подлежал немедленному рекрутированию в Королевскую гвардию. Если хватает сил бухать и бегать по бабам, значит и копье держать сумеет. Таким способом я пополнил ряды новобранцев еще на сотню полувоинов бойцов с них уже не слепить, но тыкать копьем с крепостной стены, подносить стрелы и камни, любой дурак сможет. А если дурак еще и тетестерон сохранил, значит, не такой уж он и дурак. Больше притворялся и от армии косил. На подходе к лагерю амазонок выставили дозор, отлавливающий кандидатов на военную службу. И через неделю поток страждущих почти иссяк. Герт и Нур продолжали тренировать гвардейцев. Легионеров Даяна я взял на себя. Даяна сменила коня на лук и тренировалась со стеновыми лучниками. Я нередко наблюдал ее гибкую и изящную фигуру на крепостной стене. Ее сверкающие белые волосы видно издалека. Я старался не смотреть в ее сторону. Иначе мысли о делах государственных улетучивались, и в душе наступала весна. Несмотря на то, что здесь круглый год лето. Я выбрал в окрестных лесах скрытые от лишних глаз места и сородил там резервные лагеря. Конец, если находится внутри крепостной стены... В обороне осажденного города бесполезно, а если в нужный момент ударит в тыл нападающего врага, может стать тузом в рукаве. Я разместил конницу из Даромира в лесу. Ежедневно я проводил тренировки с кавалерией по отработке стремительного удара по пехоте. То, что на нас нападет пехота, сомнений нет. Много коней на кораблях не перевести им. Лучше взять три воина, чем одного коня. Роль пехотинцев с деревянными ятаганами на учениях выполняли новобранцы. Я выстраивал их под стеной по большей части в районе городских ворот. Они изображали осаждающих врагов. Конница нападала сразу с трех сторон. Стремительно и одновременно. Если немного замешкаться или ударить не в раз, враг успеет перегруппироваться и развернуть войска. И тогда тысячная кавалерии конец. Конные легионеры, вооруженные мечами и копьями, неплохо натренировались сминать пехоту. Пехотинцам, новобранцам на учениях изрядно доставалось. Но я безжалостно пресекал их стенания. Чем больше пота потеряешь на учениях, тем меньше крови потеряешь в бою. Это мы уже проходили, и не раз. Большую часть амазонок я распределил на крепостную стену. Под моим руководством и под присмотром Руны. каждый день они упражнялись в стрельбе, по лежащим целям из каменного бруствера стены. Одно дело стрелять в лесу по прямой, а другое сверху из-за укрытия. Жрецы тренировались в связке с гвардейскими лучниками и поначалу заметно отставали от них. Непривычные условия стрельбы и обстановка давали себе знать. Но через несколько дней заткнулись стеновых лучников за пояс. Они выбивали стрелами мешки с песком на более далеком расстоянии и с более высокой скоростью. Я не мог на них нарадоваться. Спасибо лесным духам, что послали мне такое подкрепление. Кроме военной подготовки, я контролировал поставки осадного продовольствия в Астрабан и размещение беженцев из окрестных поселений. Беженцев ставил на довольствие и распределял на работы по подготовке города к обороне. В общем, занимался мероприятиями военной и гражданской обороны. Меры разные, а стратегия подготовки к войне одна. Вся ее суть заключается в том, что не обязательно быстро бегать, главное выбежать пораньше. Я возвращался в замок полуночи, целовал спящего Эверана, и проваливался в кратковременный сон на рассвете подъема, плотный завтрак, купание в реке и продолжение дня сурка. В один из хмурых дней вернулись разведчики на корабле Ахиба. Судно спешно причалило городским пристаням, и капитан немедленно попросил встречи с советом. Ахип экстренно собрал совет. Теппи не здоровилась, и она уже два дня не выходила из королевской спальни. Один из тронов в совещательной палате пустовал. В зал впустили капитана судна разведчиков. Немолодой, закаленный невзгодами араб, сейчас был напуган и прятал свое смятение. Он встал на колено перед большим столом совещательной палаты и проговорил. — Флот Мансура в двух днях пути от Астрабана. Численность кораблей превышает в три раза предыдущий флот. — Но как они успели за два месяца построить столько судов? — воскликнул Ахип. — Сюда идут не только суда из Гафаса, но и галеры других княжеств под флагами Мансура, — ответил капитан. — Лжей мир скупил корабли прибрежных княжеств. — Подлые шакалы! — прошепел Ахип. — Они продали предателю свой флот, чтобы тот... Звоевал новые земли. Но одного они не продумали. Мансур не остановится на достигнутом. После нас придет их черед. — Какова численность вражеского войска? — спросил я. Капитан опустил голову. — Мы не смогли получить сведения. О численности можно судить лишь примерно. Судя по количеству судов, на нас движется армия от пяти до семи тысяч воинов. — Черт возьми! — буркнул Нур. — У нас три тысячи воинов, если не брать в расчет полтысячи бесполезных баранов, которые еще вчера держали не копья, а вилы и никогда не видели настоящей битвы. — Астрабан хорошо укреплен. запасы продуктов хватит на полгода, — ответил я. — Слабое место в обороне. Это побережье Большой реки. Но мы увеличили количество береговых катапульт. Я думаю, Мансур помнит, как потерял в прошлый раз половину своего флота — В где нам шквали, и не рискнет вновь нападать со стороны реки. — А если рискнет, — покосилась на меня Даяна, — нам есть, чем его встретить. Но основные силы я предлагаю сосредоточить на крепостной стене. Я согласен с командующим. Ахип погладил бородку. В княжестве Гафас невозможно набрать такое огромное количество воинов. Значит, мои худшие предположения оправдались. Мансур нанял кочевников и неизвестно еще каких головорезов. Кочевники — дети пустыни, они привыкли нападать только на суше. Мансур отправит их штурмовать стену. Он уже имеет представление об укреплениях Острабана и наверняка подготовился к штурму. Нужно максимально увеличить запасы песка и камней на стене. — К сожалению, — кашлянул Герд, — стена не растягивается и не вмещает все то, что мы хотим. Если заблокируем проходы, потеряем подвижность новых расчетов и рискуем ослабить некоторые участки стены? — Молодец! — подумал я. Из Салаги Герт вырос воина, а из воина вырастет стратега. Быстро растут чужие дети. Хотя какие чужие? Мой родной. — Корабли Мансура встали на реке! — закричал запыхавшийся Герт, ворвавшийся рано утром ко мне в комнату. — Они в миле от астрабана «Почему они встали?» «Они не собираются подойти ближе?» — спросил я. «Войска сходят на берег. Разведчики сообщили, что их потоку нет конца». «Доложи королю и королеве, а я подниму гвардию». Звон городских колоколов разорвал утреннюю тишину. Лая собак и крики людей дополнили тревожный гвалт. Черный дым взвился в воздух. На крепостной стене спешно растапливали котлы с песком. Расчеты выдвигались на позиции на крепостной стене. Кавалерия Даяна, под предводительством опытного легионера, покинула город, укрывшись в лесу. Через час у городских ворот показался всадник с белым флагом в арабских одеяниях и тюрбане. «Не стрелять!» — приказал я. «Нам не о чем разговаривать с захватчиками», — возразил Хип. «Все, что они могут предложить, — это сдаться в плен. Лучше умереть, чем стать рабом». «Мы не знаем численность врага. Любые переговоры оттянут время и дадут возможность разведчикам собрать информацию». «Хорошо». Ахип задумчиво разглядывал приближающегося парламентера с высокой башни. «Ты прав. Открыть ворота!» Распашные воротины проглотили всадника и захлопнулись. Мы спустились вниз. Паломентер уверенно приблизился к нам и поклонился им. Его лицо замотано дропицей тюрбана. «Прошу прощения». — Могу я поговорить с господином Молотом наедине? — спросил он предельно вежливо. — У меня нет секретов от короля Ахиба, — отрезал я, прокручивая в голове знакомую интонацию голоса парламентера. — Да более знакомый голос. — Где я его раньше слышал? Ахип махнул, и все стражники покинули помещение Бастиона. Остались только мы втроем. Посол скинул с лица трепицу и улыбнулся. — Саид? — Мои брови поползли вверх, а глаза расширились. Передо мной стоял молодой араб, которого я когда-то пощадил, прорываясь из Гафаса, и который помог захватить нам парусник на верфи Мансура. — Ты теперь войски лжи мира? Я нанялся на службу к узурпатору, чтобы быть вашими ушами и глазами. — Для меня не существует другого эмира, кроме эмира Ахиба. Саид поклонился. — Теперь это король Ахиб, — улыбнулся я. — Спасибо, что помогаешь. — Но как ты попал в послы? — Никто не изъявил желания идти к вам с посланием. Я вызвался добровольцем. Я принес письмо от Мансуры. Я не знаю, что в нем. Саид вытащил из-за запасы запечатанный свиток и, поклонившись, протянул Ахиму. Сколько воинов у Мансура? — спросил я. — Около семи тысяч. Половина из них — пустынные кочевники. Наемникам были обещаны несметные богатства, которые их ждут здесь. — Пройдоха, Мансур! — негодовал король. — Ему прекрасно известно, что здесь нет несметного богатства. — Обманы, коварства, орудия алчных, — сказал я. — Обещать можно много. — Это еще не все. — Саид замялся. — Мансур привез боевых слонов. — Твою мать! — я стукнул кулаком по каменной стене. — Он решил таранить ворота слонами? — Не знаю. — пожал плечами Саид. — Обычно слонов используют, чтобы растоптать пехоту. — Где он их взял? — спросил Ахип. — В Гафасе нет слонов, если не считать одного уличного артиста. Он купил их у князя Исмара, — ответил Саид. — Моя казна в Гафасе уже, наверное, пуста, — удрученно пробормотал Ахип. — Все, что нажито веками, предатель спустил на войну. Возвращаясь назад, я положил руку на плечо Саиду. Во время битвы вперед не лезь. Одень доспехи, защищающие от стрел. Если окажешься рядом со стеной, держись подальше от ворот. Там сосредоточены основные наши припасы камней и раскаленного песка. — Спасибо, Саид. Береги себя. Молодой араб вскочил на коня и скрылся в утренней дымке. Ахип сорвал печать из горной смолы на свитке. Арабский текст причудливыми закорючками прыгал на пожухлом пергаменте. — Что там? — спросил я, пытаясь разобрать замысловатый текст. — Мансур предлагает мне встречу. Ахип нахмурился, задумчиво перебирая пальцами пергамент. — Наверняка это ловушка. — нахмурился я. — Ты предлагаешь не идти? — А что, если устроить ловушку для него? Он хочет поймать нас в свою западню, а мы приготовим свою. — Я буду живцом? В ответ я виновата, пожал плечами. Ну что ж, если ты считаешь, что так будет лучше? Я согласен, вздохнула Хип. Я сам не знаю, как лучше, но, убив Мансура, мы избежим, возможно, самого крупного кровопролития в истории королевств. Только ты ей не говори, шепнула Хип. Я не хочу ее волновать. Ты ее любишь? Кажется, что я всегда ее любил. Встречу Мансур назначил на вечер на нейтральной территории в полумиле от крепостной стены на открытой местности. 20 человек с его стороны и 20 с нашей могли присутствовать в качестве силовой поддержки. Мансур не оговорил состав участников группы поддержки. Я думал, он поставит условия насчет меня. Но он этого не сделал. Странно. Он видел силу ликана. Значит, он рассчитывает, что я приду. А зачем? Либо он смел, либо готовит что-то подлое, и задумал разом обезглавить войска королевств. Но на каждого подлеца найдутся еще два, не уступающие ему по подлости. Я пошел на переговоры и взял с собой лучших воинов — Нура, Герта, Альруну и бывалых гвардейцев. Когда солнце, налившись кровавым светом, склонилось к горизонту, наш конный отряд выехал за ворота под прикрытием стеновых лучников. Из-за леса навстречу приближался другой отряд. Вот уже отчетливо видны на всадниках подпоясные длинные арабские рубахи и грудные латы из бронзы с восточным орнаментом. У каждого воина кривые таганы. Лишь один всадник не вооружен. На нем серый невзрачный халат с огромным капюшоном, скрывавшим лицо. Мансур выседал на белом жеребце. Его шелковые одежды отражали закатные лучи блеском камней и золотой вышивки. Жидинка и седая бороденка трепетала на вечернем ветру. Сам Мансур выехал на переговоры. Не побоялся. Либо он не такой трус, как я думал, либо действительно задумал что-то. Мы встретились посреди степи. С каждой стороны по двадцать воинов. Я заранее обследовал местность. Лес далеко. Если кто и притаился там, незаметно к нам не подойдет. В ближайших рощицах прятались мои разведчики. Я наклонился к Ахибу и проговорил. — Держись за моей спиной, Ваше Величество. Чую, Мансур что-то задумал. Люпус живуч и сможет принять на себя удар. — Спасибо, молот, — прошептал Ахиб, — но я не могу. Сейчас король должен быть впереди и вселять в подданных уверенности веру в победу. Отряд Мансура выстрелился в линию. Он привел отборных воинов. Каменные лица арабов не выражают никаких эмоций, словно застывшие статуи из серого мрамора. Я построил отряд квадратом. Где-то глубоко внутри меня сидело беспокойство, а такое построение давало возможность обозревать окрестность на 360 градусов вокруг. «Будьте начеку», — сказал я воинам. «Любое подозрительное движение со стороны, и мы уходим». Мансур выдвинулся вперед. Под его халатом явно не было доспехов. Неужели он настолько доверяет этики переговоров и не ждет от нас подвоха? Я нащупал кинжал. Один точный бросок — и войне конец. Но послушаем вначале, что скажет Мансур. Живым я его отсюда не выпущу. «Приветствую тебя, Ахип!» — проскрипел Мансур. «Или уже как правильно тебя называть? Король Ахип?» «Зря ты пришел сюда». Глаза хиба сузились. — Тебе мало Гафаса? — Твой отец отнял у меня гораздо больше. — Все это время ты вынашивал месть? — Месть? — Мансур скрывился в улыбке. — Я отомщу. Твоего отца разорвали на охоте львы. а то была праведная воля богов. — Теперь я уверен, что ты приложил к этому руку. — Боги часто бывают слепые. Я просто указал им путь. «Ты убил моих родителей!» — Ахип выхватил Ятаган. «Сдохни, шакал!» — Ахип стегнул лошадь и скаканул вперед. Я выхватил кинжал и метнул его в Мансура. Ринулся за Ахибом. «Ханабам!» — подумал я, обращаясь к первача. Вдруг всадник в сером балахоне откинул капюшон и раскинул руки. В тот же миг ударная волна смела нас с Ахибом. Наши лошади заржали и завалились на бок. Мы еле успели отскочить в сторону и отступили под прикрытие своего отряда.